Искусный вор. Старик с женой сидели однажды перед бедным домиком. Им хотелось немного отдохнуть от работы. Вдруг подъезжает к домику превосходная карета, запряженная четверкою отличных коней. И из той кареты выходит богато одетый господин. Мужик поднялся, подошел к господину и спросил, чего он желает и чем ему можно услужить. Незнакомец протянул мужику руку и сказал, «Я ничего не желаю, кроме того, чтобы хоть один раз отведать вашей деревенской стрипни. Приготовьте же мне картофель в том виде, в каком вы его сами едите, а я тогда сяду вместе с вами за стол и с удовольствием поем вашего деревенского картофеля». Мужик улыбнулся и сказал, «Вы, может, граф, либо князь какой, а то еще и герцог?» «Знатным господам мало ли какие прихоти приходят в голову. А, впрочем, я ваше желание исполню». Жена его пошла в кухню и стала картофель мыть и тереть, и хотела из него изготовить клёцки, как это часто водится у мужиков, клёцки из картофеля. Между тем, как она была занята этим, мужик сказал незнакомцу, "Пойдемте ка со мной в мой садик, у меня еще есть там кое-какие незаконченные дела» а в саду у него были накопаны ямы, и он хотел в них сажать деревья. «Разве нет у вас деток, которые могли бы вам помочь в вашей работе?» — спросил приезжий. «Нет», — отвечал мужик. «То есть был у меня сын?» — добавил он. «Да так уже много лет назад пропал без вести. Странный был малый, умный и сметливый, но учиться ничему не хотел. И шалости у него были дурные. Наконец он от меня сбежал. И с той поры я ничего о нем не слышал. Старик взял деревце, сунул его в одну из ямок и рядом с ним воткнул кол. Потом подсыпал земли в ямку, утоптал ее и в трех местах подвязал деревце соломенным жгутом к колу. «Скажите же, пожалуйста», — сказал приезжий, — «отчего вы так же не подвяжете то кривое корявое деревце, которое вон там в углу, почти склонилось до земли? Оно бы тоже росло прямее». Старик усмехнулся и сказал, «Это вы, сударь, по-вашему рассуждаете. Сейчас и видно, что садоводством вы не изволили заниматься. То дерево уже старо и искривлено, его уж никто не выпрямит. Деревья можно выправлять, только пока они молоды». «Значит, это то же, что с вашим сыном», — сказал приезжий. как бы вы его выправили, пока он был молод, он бы, может быть, и не бежал от вас. А теперь, пожалуй...» тоже окреп и искривился? — Конечно, — отвечал старик, — ведь уж много времени прошло с тех пор, как он ушел. Должно быть, изменился с тех пор. — А узнали бы вы его, как бы он к вам теперь явился? — Едва ли узнал бы его в лицо, — сказал мужик. — А есть у него родимое пятно на плече, вроде баба. Когда он это проговорил, приезжий снял с себя верхнее платье, обнажил плечо, и показал мужику родимое пятно в виде баба на плече своем. «Боже ты мой!» — воскликнул старик. «Неужели ты точно мой сын?» И любовь к своему детищу шевельнулась в сердце его. «Но как же ты можешь быть моим сыном?» — добавил старик. «Коли ты такой большой барин и живешь в богатстве и изобилии, каким же образом ты этого достиг?» «Ах, батюшка!» — возразил сын. — Молодое деревце не было ни к какому колу привязано. Оно кривым и выросло. А теперь уж и состарилось, его не выпрямишь. Вы спрашиваете, как я этого достиг? Я сделался вором. — Не пугайтесь. Из воров я мастер. Для меня не существует ни замок, ни задвижка. Что я пожелаю иметь, то уже мое. И не подумайте, чтобы я крал, как обыденный вор. Я беру только от избытка богачей. Бедные люди от меня не страдают. Я скорее самым дам от себя, нежели возьму у них. Точно так же я не трогаю того, что могу получить без труда, без хитрости и умения. Ах, сынок, сказал отец, все же мне твое ремесло не нравится. Вор, все же вор, и я могу тебя уверить, что это добром не кончится. Повел он его и к матери, и когда та услышала, что это ее сын, она стала плакать от радости. А когда он признался ей, что он сделался вором-мастером, она стала плакать еще сильнее. Наконец она сказала, хотя он вором стал, а все же он мне сын, и я рада, что мне еще раз удалось его увидеть. Вот и сели они у дверей домика, и он еще раз поел с ними той грубой пищи, которую он давно уже не пробовал. Отец сказал при этом, вот если бы наш господин граф, что в замке там живет, узнал, кто ты таков и чем занимаешься, так он не стал бы тебя на руках качать, как в тот день, когда он был твоим крестным купили, а заставил бы тебя покачаться в веревочной петле. Не беспокойтесь, батюшка, он мне ничего не сделает, я свое дело тонко знаю. Я вот сегодня еще думаю сам к нему заглянуть, не откладывая в долгий ящик. Когда завечерело, мастер-вор сел в свою карету и поехал в замок. Граф принял его весьма вежливо, потому что счел его за человека знатного. Когда же приезжий объяснил, кто он, граф побледнел и на некоторое время смолк. Наконец он сказал, «Ты мне крестник, поэтому я сменю гнев на милость и обойдусь с тобою мягко. Так как ты хвалишься, что ты вор-мастер, то я испытаю твое искусство». «Если же ты испытания не выдержишь, то награжу тебя двумя столбами с перекладиной, и придется тебе плясать на веревке под карканье воронов». «Господин граф», — отвечал мастер-вор, «придумайте три испытания какой угодно трудности, и если я вашу задачу не разрешу, то тогда делайте со мною все, что вам угодно». Граф на несколько минут задумался, потом сказал, «Ладно, прежде всего...» ты должен увести моего парадного коня из конюшни. Затем, из-под меня и моей супруги, ты должен во время нашего сна выкрасть просто не с постели, да так, чтобы мы не заметили, да при этом еще снять с пальца у моей жены ее обручальное кольцо. В-третьих, наконец, ты должен украсть священника и причетника из кирхи. И если хоть одно из этих испытаний не выдержишь, качаться тебе на виселице». Запомни хорошенько, ведь тут дело о твоей голове идет. Мастер отправился в ближайший город. Там он купил одежду у старой крестьянки и нарядился бабой. Размалевал себе лицо, да еще и рябины подделал, так что никто бы не мог его узнать. Затем наполнил бочонок старым венгерским вином, в которое еще подмешал очень сильного усыпительного зелья. Бочонок взвалил он себе на спину поверх котомки и, кое-как, переваливаясь и ковыляя, направился к графскому замку. Было уже темно, когда он туда добрел. Он присел во дворе на камень, стал покашливать старческим кашлем и потирать руки, будто бы озябшие. И на том же дворе перед входом в конюшню расположились около огня солдаты, которые стерегли заветного коня. Один из них заметил старуху и крикнул ей. «Подойди сюда, тетка, погрейся около нашего огня. Небось и ночлега-то у тебя нет. И ночуешь-то ты, где придется?» Старуха заковыляла к ним, попросила отвязать у ней со спины котомку и подсела к их огню. «Что у тебя там в бочонке, старая корга?» — спросил один из солдат. «Вина, глоток», — отвечала она. «Я им торгую, тем и живу. Вот и вам за денежки, да за доброе слово». — Охотно дам по стаканчику. — А ну-ка, — сказал солдат, и, отведав стаканчик, крикнул. — Раз вино оказалось хорошим, так я не прочь и другой стаканчика прокинуть. И велел себе еще налить, и все товарищи последовали его примеру. — Эй, вы там, приятели! — крикнул кто-то из солдат тем, кто в конюшне сидели. — Тут тетка венца пронесла, такого, что, пожалуй, еще старше ее будет. Испейте глоточек. «Ей-ей, на вино, лучше нашего огня греет!» Старуха не поленилась свой бочонок и в конюшню снести. А там один солдат сидел на оседланном графском коне верхом, другой держал коня под узцы, а третий за хвост его ухватил. Старуха стала подносить им сколько было их душе угодно, пока весь бочонок не опорожнился. Вскоре один из них выпустил узду из рук, прилег землю и захрапел. Другой хвост из рук выпустил и захрапел еще громче того. Тот, кто на коне был, хотя и сидел в седле, но ткнул головой в гриву коня, заснул и засопел, словно кузнечный мех. Те, кто сидели во дворе вокруг огня, давно уже спали, растянувшись на земле, и не шевелились, словно окаменели. Увидев это, мастер-вор дал одному вместо узды веревку в руки, другому вместо хвоста пучок соломы. Но что ему было делать с тем, который на коне сидел верхом? Сбросить его? Так, пожалуй, еще проснется, да крик подымет. Он ухитрился вот как. Распустил подпругу, подвязал к седлу пару веревок, прикрепив их к кольцам в стене конюшни. Потом потянул сонного солдата вместе с седлом вверх, а веревки закрепил к столбу. Затем легонько отцепил коня от цепи, обмотал ему копыта старыми тряпками, чтобы звон подков о мостовую не разбудил кого-нибудь в замке. Потом вывел осторожно коня из конюшни, вскочил на него и был таков. На рассвете мастер-вор прискакал на уведенном коне в замок, а граф только что встал и стоял у окна. «Здравствуйте, господин граф!» — крикнул мастер-вор. «Вот тот конь, которого я благополучно увел из вашей конюшни!» да не ли будет вам взглянуть, как славно ваши солдаты там лежат до да спят, а если вам угодно будет заглянуть в конюшню, то вы увидите, как там удобно устроились и те, что сторожили вашего коня. Графу пришлось смеяться. Затем он сказал, ну что же, на этот раз удалось тебе, но в другой раз не так-то легко с рук сойдет. И я предупреждаю тебя, что если встречусь с тобою как с вором, то и поступлю с тобою как с вором. Когда в тот день вечером графиня легла в постель, она крепко стиснула ту руку, на которую у нее было надето ее обручальное кольцо, и граф сказал ей «Все двери заперты на ключи и задвижки, а я сам не лягу спать, я буду поджидать вора, ну а если он вздумает влезть в окно, то я застрелю его на месте». Мастер же с наступлением темноты направился к виселице, снял из петли горемыку, который там висел, и на спине потащил его в графский замок. Там он подставил лестницу прямо к окошку графской опочивальни, посадил себе мертвеца на плечи и с этой ношей начал сходить по лестнице. Когда он поднялся настолько высоко, что голова мертвеца появилась в окне опочивальни, граф, который лежал в постели и прислушивался, выстрелил из пистолета. Мастер-вор тотчас же сбросил мертвеца с лестницы, спрыгнул и сам, и притаился за углом. Тем временем месяц уже взошел, и он мог ясно видеть, как граф из окошка вылез на лестницу, спустился с нее и потащил мертвеца в сад. Там стал он рыть яму, в которую хотел его опустить. — Теперь, — сказал вор, — самое настоящее время. Проворно выскочил он из своего угла, забрался на лестницу и прямо в почевальню к графине. — Голубушка, — заговорил он голосом графа, вор это я убил, но ведь он все же мне крестник, и был-то он скорее плутом, нежели злодеем, а потому и не хочу я предать его на общий позор, да и бедных родителей его жалко. Вот я до рассвета и думаю сам похоронить его в саду, чтобы огласки не было и, кстати, мне и простыню из-под себя. Я заверну в нее покойника и зарою его, как собаку». Графиня отдала ему простыню. «А знаешь ли что?» — вдруг сказал мнимый граф. «На меня порыв великодушия нашел. Давай мне и кольцо свое. Этот несчастный из-за этого твоего кольца жизни не пожалел, так уж пусть возьмет его с собой в могилу». Графиня не хотела перечить графу, и хоть очень неохотно, но все же сняла с пальца кольцо и отдала его вору. Тот улизнул с кольцом и простынею и благополучно прибыл домой, прежде чем граф покончил в саду свою могильщицкую работу. — Какое лицо вытянул на другое утро граф, когда мастер-вор пришел к нему и подал ему свои трофеи? — Да ты что же, колдун, что ли? — спросил он у вора. Кто тебя вырвал из могилы, в которую я сам тебя опустил? Кто оживил тебя? Меня вы не изволили опускать в могилу, — сказал вор. Вы в ней похоронили висельника. И он рассказал графу в подробности, как все было. И граф должен был отдать справедливость его чрезвычайной ловкости и хитрости. Но ведь это еще не все, — добавил он. Тебе еще предстоит разрешить третью задачу. «И если это тебе не удастся, то остальное тебя не спасет». Мастер-вор только усмехнулся и ничего не ответил графу. С наступлением ночи вор явился с длинным мешком за спиною, с большим узлом под мышкой и с фонарем в руке к кирхе. В мешке у него были живые раки, в узле – коротенькие восковые свечки. Он присел на кладбище, вытащил рака из мешка, а из узла восковую свечку, которую прилепил ему на спину, потом зажег свечку, опустил рака на землю и пустил его ползать. Затем то же самое сделал он и с другими раками и так распустил всех раков по кладбищу. Потом он накинул на себя длинную черную одежду, нечто вроде монашеской рясы, и прилепил себе седую бороду к подбородку сделавшись совершенно неузнаваемым он взял мешок в котором принес раков вошел в кирху в которой никого не было и поднялся на кафедру часы на башне пробили полночь и едва только замер последний удар вор стал кафедры кричать громким язычным голосом услышьте все вы люди грешные пришел конец свету светопреставление близится услышьте «Услышьте! Услышьте! Кто желает с моей помощью попасть в рай небесный, тот полезай в мой мешок. Я там привратником служу. Я отпираю и запираю врата рая». «Вон взгляните! По Божьей Ниве уже бродят умершие и собирают свои косточки. Придите, придите и полезайте в мой мешок». «Пришел конец миру!» Крик этот разнесся по всей деревне. Пастор и причетник, которые жили поблизости от кирхи, услышали его первые, а когда они при этом еще увидели свечи, которые всюду мелькали по кладбищу, то поняли, что совершается нечто необычное, и вошли в кирху. Они с минуту прислушивались к той проповеди, которая раздавалась кафедры, и затем причетник подошел к пастору и сказал, недурно бы нам воспользоваться случаем и пробраться бы в рай, прежде чем наступит светопредставление». «Ну, конечно», — отвечал пастор, — «я и сам так же думаю, и если вы хотите, мы с вами сейчас и в путь». «Извольте», — отвечал причетник, — «но вам, господин пастор, вперед идти, а я за вами следом». Пастор и пошел вперед и взошел на кафедру, где мастер-вор и открыл ему мешок. Пастор влез в него первый, а за ним причетник. Тогда наш хитрец крепко завязал их в мешке, ухватил его за конец и поволок по лестнице с кафедры. И каждый раз, когда оба дурня стукались головами о ступени, вор кричал «Теперь уж переходим через горы!» Затем протащил их и через деревню и, перетаскивая через лужи, приговаривал «Теперь несемся через влажные облака!» А когда стал их втаскивать вверх по лестнице замка, он воскликнул, «Теперь уж взбираемся на небесную лестницу и скоро вступим на первый двор рая». Взобравшись на самый верх, он оставил мешок на голубятне, а когда голуби стали кругом летать, он сказал, «Слышите, как ангелы радуются и крылами машут». Затем он запер дверь и ушел. На другое утро пришел он к графу и сказал ему, что и третью задачу он выполнил. Пастора вместе с причетником унес из кирхи. «А куда же ты их девал? Они оба засаженные в мешок теперь находятся у вас на голубятни и воображают себе, что они унесены на небо». Граф поднялся наверх и убедился в том, что вор не обманул его. Когда пастор и причетник были из мешка выпущены, граф обратился к вору и сказал, «Ну, ты из воров вор, и ты точно разрешил заданную тебе задачу. На этот раз ты выпутался из дела благополучно. Но все же уходи из моего графства, потому что если ты опять за то же примешься, то можешь смело рассчитывать на виселицу». Мастер-вор распрощался со своими родителями, опять ушел бродить по белу свету, и никто уже ничего более о нем не слышал.